Третье. Из патио нас прогнали темнота и комары, и мы не пожалели, что ушли оттуда. Гостиная «Бридж Club с деревянными резными панелями, старинными коврами и мягким полусветом походила на уютный кокон. Мягкие диваны так и манили на них присесть. Всякий раз, когда я оказывался в этой комнате, набитые всевозможными экзотическими безделушками, мне казалось, что я стал гостем английского путешественника, вернувшегося из очередной экспедиции, или, может быть, попал в клуб «Кентавр», столь любимый Блейком и Мортимером, или в кабинет Генри Хиггинса из фильма «Моя прекрасная леди». Тео подошел к камину и уже взялся было за кочергу. «Эй!» «Положи ее на место, малыш. Это штука для взрослых». Я подхватил сына до того, как он успел чем-нибудь покалечиться, и посадил рядышком с собой на диван, собираясь всерьез заняться папкой, которую мне передала Глэдис. Я уже просмотрел ее, однако меня не порадовало то, что я там увидел. «Фотокопии с фотокопией». бледные, почти нечитаемые тексты с кучей английских специальных терминов. Но я сразу нашел бумажку, которая заинтересовала меня в первую очередь. Запись о звонке в полицию по номеру 911 от 25 июня 2005 года в три часа дня. Женский голос Сообщил об агрессивном нападении по адресу Билберри Стрит 6, дом Джойс Карлайл. Быстрее ее убивают. Умолял голос. Я стал искать в стопке листков заключения смерти Джойс. Бумага свидетельствовала, что смерть наступила в 4 часа дня. Немалое расхождение во времени. Пусти, папа! «Пожалуйста!» Тео подарил мне передышку в две с половиной минуты. Целую вечность. Я спустил его с дивана и продолжил чтение. К дому Джойс была отправлена полицейская машина. В 15 часов 10 минут офицеры Пауэлл и Гомес прибыли на место. В доме, по всей видимости, никого не было. Они осмотрели все вокруг... И не нашли ничего подозрительного. Заглянули через окна в гостиную, кухню, ванную и спальню нижнего этажа, но никого не увидели. Никаких следов агрессивных действий, пятен крови, ничего не разбито и не сломано. Они сочли звонок розыгрышем, скверной шуткой. Такие звонки в полицейских участках получали десятками – Особенно в Гарлеме. Политика нулевой терпимости, проводимая мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани, а потом и его преемником усиленный контроль за поведением в общественных местах, проверка документов и многое другое, жертвами которой в первую очередь стали чернокожие и латиносы, повела к своеобразной реакции со стороны подозреваемых. Позже она повлечет за собой беспорядки Фергюсоне. раздраженные постоянным вниманием полицейских, обитатели наиболее контролируемых кварталов, стали осложнять работу полиции ложными вызовами. Пик ложных вызовов приходился как раз на то лето, потом их стало гораздо меньше. Однако относительно этого звонка было произведено расследование. Он был сделан из телефона-автомата, расположенного в квартале Lower East Side на углу улиц Бауэрри-стрит и Бонд-стрит, иными словами, километров за пятнадцать от Гарлема. Какие выводы можно было из этого сделать? Что звонок — ложный вызов? А если нет, то ясно, что женщина, набравшая 911, совершенно точно не была свидетельницей нападения на Джойс. Каким образом она могла узнать о нападении? Возможно, Джойс позвонила ей по телефону. Но в таком случае, почему она сама не набрала 911? И почему полицейские, прибывшие на место вызова, не обнаружили ничего подозрительного? Круг замкнулся. Змея укусила свой хвост. Мне стало совершенно ясно, что кто-то не говорил правды. А если точнее... откровенно врал. Я поднял голову. Сын обвораживал хорошенькую блондинку, которая сидела с бокалом мартини у камина. Она помахала рукой, приглашая к ним и меня, и я ответил вежливой улыбкой, не стронувшись с места. И сразу вспомнил своего друга, писателя Т, разведенного мачо. Тот рассказывал, что его двухлетний сынишка – настоящий, так сказать, магнит для девушек, и действует неотразимо, когда папа хочет за кем-то поухаживать. Я снова занялся папкой. Следователем, расследовавшим смерть Джойс Карлайл, была женщина-кореянка по имени Мэй Су Юн. Она затребовала список всех телефонных звонков, как со стационарного, так и с мобильного телефона Джойс. Распечатка с детализацией показала, что накануне дня смерти Джойс говорила с неким Марвином Томасом, 27 лет, не раз уже сидевшим за продажу наркотиков и ограбления с насилием. Дилер трижды появлялся среди набранных Джойс номеров на протяжении двух последних недель ее жизни, Мэй Су юн выдала ордер на его арест. По бумагам Марвин Томас подходил на роль убийцы как нельзя лучше. Богатое уголовное прошлое, насилие при ограблениях. Находясь под следствием, он подтвердил, что продал солидную порцию героина Джойс Карлайл. А вот что касается возможного агрессивного нападения, то у молодого человека оказалось железобетонное алиби. В то время, когда Джойс умирала, он вместе с двумя приятелями находился в Нью-Джерси, развлекался в Атлантик-Сити. Несколько видеокамер записали его агрессивные выходки в гостинице, в спа и в казино. Марвина Томаса отпустили на свободу. В дальнейшем заключение патологоанатома после вскрытия подтвердило гипотезу передозировки наркотиков, И лейтенант суюн не находя противоречащих этой версии улик предложила закрыть дело я помассировал себе виски мне было не по себе я чувствовал себя подавленным я узнавал все больше но не продвигался ни на шаг вперед а дальше что мне делать дальше искать дилера постараться добыть Более точные сведения у офицеров Пауэла и Гомеса? Встретиться с Мэй Сю Юн, Но никто из этих людей, по моему мнению, не держал в руках ключ к этому делу. С тех пор прошло 11 лет. Дело было быстро закрыто. Трудно было поверить, что участники хорошо его запомнили. К тому же время меня торопило. И у меня не было ни малейшей возможности внедриться в джунгли нью-йоркской полиции. Папа Биби, -би. сын покончил с обольщениями и вернулся к родным пенатам. Глаза у него слепались. Я захлопал по карманам в поисках волшебной машинки и нащупал ключ от склада, который дала мне Глэдис. Час был поздний, но мы находились в городе, который не спал никогда. И брелок на ключе подтверждал: «Куганс Блафф Self Storage, open 24/7. Беда была только в том, что я отпустил красавицу Марика, и няни у меня под рукой не было. Я наклонился к Тео и прошептал ему на ухо: "Что скажешь, великан, если мы с тобой прогуляемся?"